2/3 на борту Симона Боливара. Рынок берёт свои истоки в земном раю, записал в своем дневнике Христофор Колумб. Когда Жан впервые процитировал это высказывание великого генуэзского мореплавателя, сержант Марсьяль лаконично ответил: Посмотрим, И, вероятно, он был прав, ставя под сомнение это утверждение знаменитого первооткрывателя Америки. К разряду легенд следовало бы отнести утверждение, что Великая река течет из страны Эльдорадо, которые, однако, разделяли первые исследователи края, такие как Ахеда, Пинсон, Кабрал, Магеллан, Вальдивия, Сармьента и их многочисленные последователи. Но где бы ни были ее истоки, неоспоримо одно. Оренока описывает огромную дугу между третьей и восьмой параллелью к северу от экватора и выходит за пределы 70-го градуса западной долготы. Венесуэльцы гордятся своей рекой, и в этом отношении господин Мигель, господин Филиппо и господин Боринас ничем не отличались от своих соотечественников. Не исключено, что они готовы были публично выступить против Элизе Риклю, который в 18-м томе своей новой всеобщей географии, ставит Оренока на девятое место после Амазонки, Конго, Параны, Нигера, Янзы, Брахмапутры, Миссисипи и реки Святого Лаврентия. Разве не могли бы они сослаться на исследователя XIX века Диего Ардаса? А он говорил, индейцы называют ее Парагуа, что означает «большая вода». Несмотря на столь веские доказательства, они все же воздержались от публичных выступлений и поступили весьма благоразумно, ибо нелегко было опровергнуть основательный труд французского географа. В шесть часов утра 12 августа Симон Боливар, нет ничего удивительного в том, что судно носило это имя, готов был к плытью Пароходы только несколько лет назад начали совершать рейсы между городом и селениями, расположенными на берегах аринока и то лишь до устья Апуры. Однако, благодаря венесуэльской компании, маленькие суда два раза в месяц отправлялись вверх по течению Апуры, доставляя пассажиров и грузы в Сан-Фернандо и даже в порт Нутриас. А поэтому наши двое путешественников, их путь лежал дальше, вверх по течению Ринока, покинут Симон-боливар в нескольких милях от устья Апуры и в районе деревушки Кайкара пересядут в примитивные индейские лодки. Конструкция Симона Боливара позволяла ему совершать плавание по рекам, где уровень воды существенно меняется в зависимости от сезона. Подобные суда очень малого водоизмещения с плоским днищем и одним колесом сзади, его вращает мощная паровая машина, курсируют также по реке Магдалена в Колумбии. Они напоминают плод, на котором находится некое сооружение с трубами двух паровых котлов впереди. Это сооружение завершается спардеком. Спардек – палуба средней надстройки на судах, а также сама эта надстройка. Здесь находится салон, пассажирские каюты. Сюда же принимают грузы. В целом суда эти похожи на американские пароходы с их огромными балансирами и рычагами. Примечание. Балансир здесь – двуплечий рычаг судовой машины для передачи звеньям механизма возвратного движения. Все это сооружение, вплоть до капитанской каюты и штурманской рубки, на которой вооружен флаг республики, выкрашено яркой краской. Следует заметить, что топки котлов пожирают прибрежные деревья, оставляя по обоим берегам Оренока широкие полосы вырубленных лесов. В районе Сьюдад-Боливара, в 420 километрах от Устья, почти не ощущается действие приливной волны, что весьма затрудняет движение судов вверх по течению. В дождливый сезон вода даже в центре провинции может подняться на 10-15 метров, но обычный уровень воды в Ореноко повышается постепенно, начиная с середины августа, достигает высшей точки в конце сентября, а затем также плавно понижается с ноября по апрель. Таким образом, путешествие господина Мигеля и его коллег было предпринято в период, благоприятный для научных исследований патриотов Атабапа, Гуавьяра и Оренока. Множество единомышленников, пришедших проводить наших географов, толпились у причала, а ведь это было только начало путешествия. Можно себе представить, что будет твориться, когда они вернутся. Провожающие приветствовали путешественников громкими криками. Сквозь шум ругань матросов и грузчиков и оглушительный свист пара доносились крики «Да здравствует Гуавьяра! Да здравствует Атабапа! Да здравствует Оренока!» Несмотря на усилия господина Мигеля, бурные дискуссии то и дело грозили перейти в ссору. Сержант Марсьяля, его племянник, стоя на спардеке, с изумлением наблюдали за этими сценами, не в силах понять, что же здесь происходит. — Чего хотят эти люди? — воскликнул старый солдат. — Это наверняка какая-нибудь революция. — Бывалый служак ошибался. В испано-американских государствах революции не происходят без участия военных, а у причала не было видно ни одного из семи тысяч генералов венесуэльского штаба. Жан и сержант Марсиаль недолго будут оставаться в неведении, так как можно не сомневаться, что господин Мигель и его коллеги продолжат свой географический спор на борту парохода. Капитан дал приказ отдать концы, и провожающим пришлось покинуть судно. Наконец-то после всей этой суматохи на борту остались только пассажиры и экипаж. С берега еще раздавались прощальные приветствия, крики «Виват» в честь Оренолка и ее притоков, а Симон Боливар, оставляя позади пенчатый след, вышел тем временем на середину реки. Через четверть часа город скрылся за поворотом левого берега. Следом исчезли из виду и последние дома Соледата справа. Венесуэльские льяносы занимают площадь примерно 500 квадратных километров. Они представляют собой почти сплошь равнины. Лишь кое-где встречаются едва уловимые глазом возвышенности, называемые здесь банкос, либо холмы с обрывистыми склонами несос. Примечание. Столовые горы, испанское. По мере приближения льяносов к горам возвышенности, однако, становятся чуть заметнее. Равнины, называемые Бахос, тянутся вдоль рек. Вот по этим просторам, зеленеющим в сезон дождей, желтым и даже почти бесцветным в сухое время года, несет Оренока свои воды». Впрочем, любознательным пассажирам Симона Боливара нужно было бы всего лишь обратиться к господам Мигелю, Филиппо и Баринасу, чтобы получить исчерпывающую информацию о гидрографических и географических особенностях реки. Ведь эти трое ученых были готовы в любую минуту дать подробнейшие сведения о прибрежных деревушках и селениях, о притоках аринока об оседлых и кочевых племенах. Пожелай только того пассажиры, и трое добросовестнейших чичероны с любезной поспешностью поделились бы с ними своими знаниями. Правда, большинство пассажиров Симона Боливара вряд ли узнали бы что-либо новое. Они уже раз двадцать плавали вверх и вниз по течению, одни до Усть-Апур другие до городка Сан-Фернандо-де-Атабапо. Большинство из них были торговцами, доставлявшими товары либо вглубь страны, либо в порты на восточном побережье. Торговали они главным образом какао, мехами, кожей, медной рудой, фосфатами, а также строительным лесом, резными деревянными изделиями, красителями, бобовыми, каучуком, сальсапарелью и, наконец, скотом. Примечание, сальсапарель, вьющиеся тропические кустарники, корни некоторых видов применяются в медицине. Венесуэла расположена в экваториальной зоне Средняя температура здесь 25-30 градусов по Цельсию Но на самом деле, как во всех гористых странах, она изменчива Жарче всего в районах, расположенных между прибрежными и западными андами Преграждающими путь морским ветрам И не позволяющими северо-восточным пассатам смягчать климат В тот день небо было затянуто дождевыми облаками Встречный западный ветер создавал приятное ощущение свежести И пассажиры не слишком страдали от жары Устроившись на палубе, сержант марсиаль и Жан любовались берегами реки. Большинство же пассажиров были равнодушны к этому зрелищу, за исключением трех географов, оживленно обсуждавших мельчайшие детали ландшафта. Конечно, обратись к ним, Жанн, они с радостью ответили бы на все его вопросы, но, во-первых, суровый и бдительный сержант Марсьяль ни за что не позволил бы посторонним вступить в разговор со своим племянником. А, во-вторых, тот и не нуждался ни в чьей помощи. Разбираться в селениях, островах и изгибах реки ему позволял надежный путеводитель, книга господина Шафаншона. Автор ее поведал о двух путешествиях, которые он совершил по поручению министра народного образования Франции. Во время первого путешествия в 1884 году Шафанжон исследовал нижнее течение Оренока от Сьюдад-Боливара до устья Кауры, включая этот крупный приток. Второе путешествие в 1886-87 годах было посвящено исследованию реки от Сьюдад-Боливара до ее истоков. Повествование французского ученого было столь подробным и точным, что Жан надеялся извлечь из него немалую пользу. Само собой разумеется, что сержант Марсиаль предусмотрительно запасся достаточным количеством пиастров, необходимых для всех дорожных расходов. Примечание. Пиастр — название мелкой монеты различных стран. Здесь оно применено к другой монете — песо, денежной единице ряда государств Центральной и Южной Америки. А также стеклянными украшениями, тканями, ножами, зеркальцами, жестяной посудой и грошовыми безделушками, что должно было содействовать установлению контактов с индейцами льяносов. вся эта мишура наполняла ящики, составленные вместе с остальным багажом в глубине дядюшкиной каюты, смежной с каютой племянника. Жан, положив книгу на колени, внимательно вглядывался в скользящий перед его взором берега. Нужно сказать, что путешествие его соотечественника было сопряжено с гораздо большими трудностями, так как он вынужден был пройти под парусом или на веслах путь до устья Апуры, куда теперь пассажиров доставляли пароходы. Однако выше устья Апуры возникали непреодолимые для пароходов препятствия, а потому сержанту Марсиалю и его юному спутнику предстояло вернуться к этому примитивному и не слишком комфортабельному передвижения. Утром Симон Боливар прошел мимо Арокопичи. Остров этот щедро снабжает сельскохозяйственной продукцией и главный город провинции. В этом месте русло Оренока сужается до 900 метров, но выше по течению становится почти в три раза шире. С палубы Жану хорошо была видна вся равнина, монотонность которой нарушалась круглящимися тут и там холмами. В полдень все пассажиры, их было человек двадцать, собрались к обедни в салоне. Господин Мигель и его спутники одни из первых заняли свои места за столом. Сержант Марсьяль поспешил за ними, не слишком любезно подгоняя своего племянника, что не ускользнуло отзора господина Мигеля. «Экий грубиян этот француз!» — заметил он сидящему рядом с ним господину Баринасу. «Что вы хотите? Он же солдат!» — ответил тот. «Военный покрой одежды бывшего сержанта не позволял ошибиться». Перед обедом сержант выпил рюмку «Анисовки», тростниковой водки, настойной на «Анисе». Жан, явно не питавший склонности к крепким напиткам, совершенно не нуждался в аперитиве, чтобы с аппетитом приняться за еду. Дядюшка с племянником заняли место в глубине салона, и суровая физиономия старого служаки отбивала всякую охоту сесть рядом с ними. Зато наши географы, усевшись в центре, привлекали всеобщее внимание». Цель их путешествия была известна, и все пассажиры с интересом прислушивались к их разговорам. Почему сержант Марсиаль не хотел, чтобы Жан принимал участие в общей беседе, совершенно непостижимо Меню было разнообразным, однако качество пищи оставляло желать лучшего. Но, отправляясь в путешествие паренок, не следует быть слишком привередливым. Более того, нужно радоваться, что в течение всего плавания вам все-таки подают бифштексы, хотя они и напоминают плоды каучукового дерева, рагу, плавающая в желто-шафранном соусе, яйца такие твердые, что хоть сажая их на вертел, или куски курицы, которую можно кое-как разжевать только после многочасового тушения. Что касается фруктов, то в изобилии имелись бананы, либо в натуральном виде, либо под сладким соусом, превращающим их в некое подобие джема. Э, хлеб очень неплохой, но, конечно, из кукурузной муки. Э, вино? Да, но довольно скверно и дорогое. Таков был этот альмуэрсо, этот обед, оказавшийся, кроме всего прочего, весьма непродолжительным. Во второй половине дня Симон Боливар миновал остров Бернавель. Русло Оренока сужается здесь из-за множества больших и малых островов, и паровой машине приходится работать с удвоенной силой, чтобы преодолевать сопротивление встречного течения. Впрочем, капитан хорошо знал фарватер, и можно было не опасаться, что судно сядет на мелье. Левый лесистый берег был изрезан многочисленными пухточками, особенно за Альмасеном, крохотной деревушкой из трех десятков жителей. Она осталась точно такой же, какой ее видел господин Шафанжон восемь лет назад. В устье мелких притоков Оренока, Бари и Лимы во множестве росли копайферы, извлекаемые подсечкой из их стволов копайский бальзам, пользуются большим спросом. И пальмы и моричи, на них резвились стаи обезьян, чье мясо, кстати, несравненно вкуснее тех резиновых биштексов, что были поданы на обед и вновь появятся на столе к ужину. Плавание по паренока затрудняет не только многочисленные острова, но и встречающиеся кое-где опасные рифы. Однако Симон Боливар благополучно избежал столкновения с ними и вечером, преодолев 25-30 лие, пристал к берегу деревни Мойтако. Здесь он должен был остаться до утра, так как свет луны не пробивался сквозь затягивающие небо плотные тучи, и продолжать плавание в абсолютном мраке было бы весьма неосторожно. В десять часов вечера сержант Марсиаль решил, что пора спать, и Жан без возражений подчинился. Они отправились в свои каюты, расположенные в кормовой части второй палубы. Койка, легкое одеяло и циновка, называемые здесь эстера, в тропиках нет нужды в иных спальных принадлежностях. Юноша разделся и лег в своей каюте, сержант Марсиаль натянул над его койкой тольдо, нечто вроде кисии, служащей противомоскитной сеткой. Предосторожность в высшей степени необходима, учитывая свирепость кружащихся над ареноком насекомых. Сержант не мог допустить, чтобы хоть один комар впился в кожу его племянника. О себе он не думал, считая, что его задубевшая шкура будет нечувствительна к их укусам. Благодаря всем этим предосторожностям Жан как убитый проспал до утра, несмотря на мириады мошек, жужжавших вокруг его полога. На рассвете следующего дня, как только матросы погрузили и сложили на палубе, нарубленной в прибрежных лесах дрова, Симон Боливар, чьи топки не были потушены на ночь, снова отправился в путь. Одна из двух бухт, справа и слева от деревни Майтака, осталась позади, и очаровательные домики-деревушки, некогда бывшие центром испанских миссий, вскоре исчезли за поворотом реки. Здесь господин Ашафанжон тщательно искал могилу одного из спутников доктора крыво Франсуа Бюрбана, но так и не обнаружил ее на скромном кладбище Мойтако. За день судно миновало деревушку санта крус всего-то два десятка хижин. Затем остров Ганарес, некогда бывший пристанищем миссионеров, и, наконец, остров Дель-Муэрто, расположенный в том месте, где река поворачивает с юга на запад». Затем на пути судна возникли раудали, так здесь называют пороги, образовавшиеся в сужениях русла реки. Симон Боливар без труда преодолел этот участок реки, столь сложный для весельных и парусных судов. Ему понадобилось всего лишь чуть больше горючего, да широкие лопасти, колеса чуть сильнее вспенили в воду. Судно без труда прошло три или четыре порога, включая врата ада, расположенные, согласно книге господина Шефаншона, выше острова Матабапо. «Так, стало быть, книжка этого француза правильно описывает то, что мы видим с борта Симона Боливара?» «Совершенно правильно, дядюшка. Только мы проходим за сутки то расстояние, на которое наш соотечественник тратил три-четыре дня. Правда, когда мы с парохода пересядем в лодке, мы будем продвигаться не быстрее, чем он. Но какое это имеет значение? Главное — добраться до Сан-Фернандо, где, я надеюсь, мы получим более точные сведения». — Конечно. Если только мой полковник там был, мы наверняка обнаружим его следы и, в конце концов, узнаем, где он разбил свой лагерь. А когда мы его увидим, когда ты бросишься в его объятия, тогда он узнает, что я твой племянник, твой племянник, — поспешно завершил юноша, все время опасавшийся какой-нибудь нескромной реплики своего дядюшки. Когда наступил вечер, Симон Боливар причалил к крутому берегу, где изящно расположилось селение Мапира. Господа Мигель, Филиппа и Баринас решили до наступления темноты осмотреть это довольно крупное селение на левом берегу Оренока. Жан хотел пойти вместе с ними, но сержант заявил, что не следует покидать судно, и юноша подчинился. Что же касается трех членов географического общества, то они остались очень довольны своей прогулкой. С высокого берега была хорошо видна вся река, а к северу от Мапира простирались окруженные зеленым поясом лесов льяносы, где индейцы пасут мулов, лошадей и ослов. В 9 часов все пассажиры, тщательно натянув москидные сетки, заснули в своих каютах. Весь следующий день просто тонул, иначе не скажешь, в потоках дождя. Пассажиры и носы не высовывали на палубу. Сержант и его племянник сидели в салоне, где расположились господа Мигель, Филиппа и Баринас. Остаться в неведении относительно проблемы Оренока, Атабапа, Куавьяра было совершенно невозможно, потому что наши географы только об этом и говорили, и при весьма громко. Многие пассажиры принимали участие в споре на той или иной стороне. Впрочем, можно было с уверенностью сказать, что ни один из них не отправится в Сан-Фернандо, чтобы лично принять участие в разъяснении этой географической проблемы. — А какое это имеет значение? — спросил сержант Марсьяль, когда племянник ввел его в курс дела. — Как ты реку не назови, это все равно вода, которая течет туда, куда и положено течь. — Ну что ты, дядюшка, — ответил жан «Не будет этих вопросов, зачем были бы нужны географы? А не будь географов...» «Мы не смогли бы изучать географию», — насмешливо закончил сержант Марсьяль. «Ясно, одно эти спорщики поедут с нами до Сан-Фернандо». Действительно, после Кайкары предстояло совместное путешествие на небольшом судне, хитроумное устройство которого позволяет преодолевать многочисленные пороги в среднем течении Оренока. Непрерывный ливень не позволил им осмотреть остров Тигрита, но зато за обедом они налакомились великолепной рыбой. Эта рыба водится тут в таком изобилии, что ее солят и отправляют в огромных количествах в сьюдат боливар и в Каракас. Ближе к полудню пароход свернул на запад от устья Кауры. Каура — один из самых крупных притоков Оренока. Течет с юго-востока по территориям, населенным индейцами Паране и Нао, аробато и топорито и орошает одну из самых живописных долин Венесуэлы. В деревнях вдоль берегов Оренока живут вполне цивилизованные метисы испанского происхождения. Более удаленные деревни населены еще дикими индейскими скотоводами, которых называют гомерос, потому что они занимаются сбором лечебных смол. Примечание. Гомерос от испанского гома смола Жан с интересом прочел рассказ соотечественника. Во время своего первого путешествия в 1885 году тот, покинув берега ренока посетил Льянос и Каура, населенный индейцами арига и Кирикирипа. Подобные и даже более страшные опасности поджидали жана если ему придется двинуться к истокам Ринока. Восхищаясь энергией и мужеством отважного француза, юноша надеялся оказаться столь же храбрым и энергичным. Но ведь тот был зрелым мужчиной, а Жан — совсем молодой человек, почти ребенком. Так позже Господь даст ему силы вынести тяготы путешествия и достичь цели. Выше впадения Кауры Оренока достигает ширину почти трех миль, а многочисленные притоки и идущие уже в течение трех месяцев дожди вызвали значительный подъем уровня воды в реке. И тем не менее капитан Симона Боливара должен был вести судно с большой осторожностью, чтобы не сесть на мель в районе острова Тукурага, где одноименная река впадает в Оренока. Однако в одном месте судно все-таки зацепило за мель, и раздавшийся скрежет встревожил пассажиров. Корпус судна не должен был пострадать, так как днище у него было таким же плоским, как у шаланды. Но можно было опасаться повреждений в колесе, например, поломки лопастей или в машине. Однако на этот раз все обошлось благополучно, Симон Боливар встал на якорь в бухточке у правого берега в местечке с названием «Лас Бонитос».